Райлих нехотя встал с кресла, на душе скребли кошки. Последние слова Агаты ввели его в замешательство. Неужели она всё никак не забудет шутку про Мирандо? Несмотря на нравы высшего света, он не собирался после свадьбы поддерживать отношения с леди Мур. Впрочем, это не мешало Райлиху развлекаться, играя на ревности и чувстве собственничества Агаты. Он направился к тебе в кабинет, но, проходя мимо зеркала в холле, остановился, подошёл поближе, присмотрелся. Безна тебя поглоти, Миранда. Вырвался Райлинг, заметив синяк на шее. Никогда на его памяти она не позволяла себе подобных выходок, не испытывая ни сомнений, ни жалости. Рэлик зашёл в кабинет и приготовил распоряжение для ювелирного магазина, в котором являлся постоянным клиентом. Приходить лично и тратить время было не в его стиле, поэтому он полагался на вкус консультанта. Выписав прощальные граниторы с колье и серьёжек на адрес Миранды, он также добавил в распоряжение и обручальные кольца по случаю предстоящей свадьбы. Последние должны были доставить вместе с документами об оплате сразу к нему на работу. Крутя в руках запечатанный конверт, Ралих с досадой бросил его на стол. Расстроенное лицо Агаты не давало ему покоя. Несомненно, она оценила весточку от его уже бывшей любовницы. А тогда в очередной приступ угрызений совести Ралих задумался. Рвение Агаты побыстрее выскочить замуж его настораживало. Немного поразмыслив, он написал еще одно письмо в банк с просьбой присылать каждую неделю выписки со счета. Пока они не поженились, ему следовало быть особенно осторожным. В конце концов, один раз Агата его уже предала.